«Как она могла мне нравиться?» — спросила я саму себя. «Мы подумали, что если ты о чем-то не знаешь, то это не может тебе навредить», — продолжила она, снова вернувшись к нравоучительному тону старшей сестры. «Мы надеялись, что ты переболеешь влюбленностью в Джо и найдешь себе кого-нибудь другого. Может быть, ты снова сойдешься с Монро или встретишь парня твоего возраста». «Но я была всего на два года младше Руби. Я с трудом сдержала порыв броситься на нее и ударить. Мы хотели, чтобы ты была счастлива», — не унималась она. «Мы и хотели, чтобы ты со временем могла с улыбкой вспоминать о своей глупой маленькой влюбленности, поэтому и держали все в тайне». «А как насчет меня?» — вдруг спросила элен «Чем ты объяснишь, что ничего не сказала и мне тоже?» «Да ты по чай тауну не ходишь без сопровождения», — ответила ей Руби. «Мне и в голову не приходило, что ты захочешь узнать, что я сплю с парнем. Слушайте, на самом деле никого из вас это не должно трогать. Мы с Джо развлекаемся. Ну и что тут такого? Ничего серьезного». Ее объяснения разозлили меня еще сильнее. Она лгала нам с Эллен и объясняла это тем, что мы слишком невинны, чтобы принять правду. Как же я ее ненавидела в этот момент! Я повернулась к элен «Пойдем отсюда». «Нам нужно закончить разговор», — Руби обращалась уже ко мне. «Пожалуйста, ты должна понять». «Да не о чем нам разговаривать», — вдруг закричала я с силой, которую не ожидала в себе обнаружить. «Я люблю Джо, а ты все испортила». «Ради всего святого Грейс, он мужчина, а мужчинам не нужна щенячья влюбленность. Если до этого я считала себя униженной, то сейчас я была просто уничтожена». «Кажется, Руби тоже поняла, что зашла слишком далеко. Постарайся меня простить». «Простить тебя? Да я видеть тебя не хочу». С этими словами я вытащила из-под своей кровати чемодан. «Не уходи!» Ее глаза наполнились слезами. Я никогда раньше не видела, чтобы она плакала, но во мне не нашлось и капли прежнего сострадания — Открыв ящик комода, я побросала в сумку белье и конверт с мамиными сбережениями, которые отложила на крайний случай. Следом я упаковала в чемодан свои новые наряды, танцевальную обувь, одежду для репетиции, привезенную с собой из Плейн-Сити, и вечернее платье, за которое мне пришлось расплачиваться целых шесть месяцев. Сокровище, которое подарил мне Джо, я так и оставила лежать на дне своего ящика. Руби... Продолжала сыпать извинениями. элен молчала. Я захлопнула крышку чемодана и взяла его в руку. Тогда Руби подскочила к двери, чтобы не дать мне уйти. «Отойди, или я тебя отодвину». Я произнесла это так, как говорил мой отец. И холод, и жесткость моего голоса обладали такой силой, что Руби отступила. элен взяла меня под руку. Ее прикосновение успокаивало и поддерживало. Мы шли по улицам а я рыдала и не могла остановиться. Когда мы добрались до, с... до дома семейства Функ, элен провела меня через входную дверь, потом вверх по лестнице, далее по коридору. Ее комната оказалась аккуратной и полупустой, мало чем отличающейся от моей в доме родителей. Кровать, столик с лампой, комод, зеркало. Я упала на кровать, элен дала мне носовой платок, и пока я плакала... Она не переставала комментировать произошедшее, но от ее слов мне не становилось легче. «Сначала она сказала, что у них была годовщина», — говорила она. «Потом, что они вместе недолго, потом, что у них нет ничего серьезного, а потом даже заявила, что ей до него нет никакого дела. Мало того, она еще повернула это так, будто Джо был вынужден с тобой нянчиться, меняла свою историю на ходу». Я продолжала плакать, Эллен исчезла, но быстро вернулась, неся чайник с жасминовым чаем и тарелку холодной жареной свинины. «Я не могу здесь оставаться». Мой голос звучал так, словно я задыхалась. «Конечно можешь. Здесь достаточно места». Я покачала головой. «Я не могу оставаться в Сан-Франциско». «Погоди-ка. У тебя есть работа, у тебя есть друзья, у тебя есть я. Не делай ничего такого, о чем позже пожалеешь». Но я умела спасаться только с помощью бегства. «Голливуд», — пробормотала я. «Я поеду в Голливуд. Мне надо было так сделать с самого начала, потому что вся лучшая жизнь заключена в кино, а кино лучше жизни». «Нельзя же вот так принимать решение». «Можно», — сказала я, закрывшись в себе, как в ракушке. «Если бы было нельзя, я бы все еще была в Плэйн-Сити». «Я встала. Здесь мне уже нечего делать». Подожди хотя бы до утра, — упрашивала элен Но ничего из того, что она говорила, а она так старалась, не заставила меня передумать. Чем больше она уговаривала, тем тверже становилось мое решение, и тем сильнее слышалось отчаяние в ее голосе. «Ты помнишь, как мы познакомились? Ты помнишь, что мы пообещали держаться друг друга?» Около четырех утра она была вынуждена смириться с поражением. «Ну ладно, — сказала она». «Жди здесь». У меня все силы ушли на то, чтобы не метнуться к двери и не сбежать из дома Элен в одиночку. Закрыв глаза, я тут же увидела обнаженных Руби и Джо. Я сразу же раскрыла глаза снова и сделала глубокий вдох. Напротив меня на столике стояла фотография в рамке, а рядом с ней на синей с эмалевой росписью тарелочке лежали фрукты и стояли свечи. Ухватившись за возможность отвлечься от мрачных мыслей, я решила рассмотреть фото. На снимке были двое — Элен и молодой китаец, наверное, один из ее братьев, носящий имя какого-то из президентов, то ли Вашингтон, то ли Джефферсон, то ли... В комнату вернулась Элен, за ней шел Монро. Он ничем не показал удивление и не задал никаких вопросов. «Наверное, в его представлении я получила именно то, что заслужила».